Слепой и молоко. Один слепой отроду спросил зрячего Какого цвета молоко? Зрячий сказал Цвет молока такой, как бумага белая. Слепой спросил: А что этот цвет так же шуршит под руками, как бумага? Зрячий сказал Нет, он белый, как мука белая. Слепой спросил: А что, он такой же мягкий и сыпучий, как мука? Зрячий сказал, «Нет, он просто белый, как заяц беляк». Слепой спросил, «Что же он, пушистый и мягкий, как заяц?» Зрячий сказал, «Нет, белый цвет такой точно, как снег». Слепой спросил, «Что же он, холодный, как снег?» И сколько примеров зрячий не говорил, слепой не мог понять, какой бывает белый цвет молока.